Линь-чун привстал и увидел, как в зал, горделиво выпитив грудь, вошел человек. Повязка на голове его была небрежно завязана. — Слуга назвал его наставником, — подумал Линь-чун. Очевидно, он учитель сановника. Линь-чун поспешно поднялся и, склоняясь перед вошедшим, почтительно приветствовал его линчун имеет честь приветствовать вас однако вошедший не ответил на приветствие и даже не взглянул на него линчун же не решался поднять головы тогда чай зинь указывая на гостя обратился к наставнику хуну этот господин военный наставник восемьмисот тысячного войска восточной столицы по имени линчун прошу вас быть знакомыми при этих словах линчун глядя на хуна пал ниц хватит кланяться встань бросил наставник на поклон он ответил пренебрежительно едва кивнув головой поведение хуна очень не понравилось чай дзиню Линь Чун же, дважды поклонившись до земли наставнику, поднялся и попросил Хуна занять почетное место. Хун не заставил себя упрашивать и без всяких церемоний уселся. Этот поступок еще более огорчил Чай Цзинь. Линь Чун занял место пониже, переместились также и охранники, а Хун обратился к Чай Цзиню. «Чего ради господин сановник решил устроить такой роскошный прием в честь сосланного преступника?» «Наш уважаемый гость, — отвечал Чай Цзинь, — никто иной, как наставник восьмисоттысячного войска. Как можете вы, господин наставник, относиться к нему с таким пренебрежением?» «Господин мой, — возразил хун Ваше пристрастие к фехтованию привлекает сюда много военных, сосланных на поселение. Здесь они ищут помощи. Все не выдают себя за наставников фехтования и являются в ваше поместье выманить вина, пищи и денег. Почему, господин, вы так легко доверяетесь этим людям? Лин Чун ничего не сказал на это, но Чай Цзинь возразил за него. Нельзя судить о людях с первого взгляда, и вам не следовало бы унижать его. Слова сановника Чайдзинья вывели Хуна из себя, и, вскочив из-за стола, он закричал. — Я не верю ему. Пусть сразится со мной на палицах, и тогда мы посмотрим, наставник ли он. — Вот это верно! — смеясь согласился Чайдзинь. — Что вы на это скажете, господин наставник? «Я не осмелись вступить в такой поединок», — ответил Лин Чун. Ответ этот сбил с толку Хуна, и он подумал. «Он не умеет фехтовать, он трусит!» И стал еще решительнее настаивать на том, чтобы гость показал свое искусство. Чай Цзине очень хотелось посмотреть, на что способен линчун но еще больше... Хозяин желал, чтобы новый наставник победил Хуна и сбил с него спесь. Поэтому Чай Цзинь сказал, «Пока что давайте выпьем, закусим и подождем, когда взойдет луна». Когда не осушили пять или семь чашек вина, луна взошла и все вокруг залила своим светом. В зале стало светло, как днем. Тогда Чай Цзинь встал и промолвил. — Теперь попросим наставников помериться силами. Лин Чун призадумался. — Этот хун — учитель самого сановника. Если я первым же ударом опрокину его, мне будет неудобно перед хозяином. Заметив нерешительность Лин Чуна, Чай Цзинь обратился к нему со следующими словами. Наставник Хун прибыл сюда недавно. Здесь у него нет соперников. Я очень попросил бы вас, господин Линчун, не отказываться от поединка. Кроме того, мне хотелось бы полюбоваться искусством обоих уважаемых наставников. Всё это Чай Дзин сказал умышленно, так как опасался, что Линчун из уважения к нему не проявит в этом поединке всех своих способностей. Откровенное заявление хозяина полностью успокоило Линчуна. В это время Хун поднялся с места и стал выкрикивать. — Ну-ка, попробуй со мной сразиться. Все остальные встали и вслед за ним толпой вышли на площадку позади зала. Слуги принесли связку палец и положили их на землю. Хун снял с себя одежду, подоткнул рубашку, выбрал палицу и, проделав несколько приемов, крикнул. — А ну, начинай! — Прошу вас, господин Линчун, — сказал Чай Цзинь, подбадривая его. — Померитесь с ним силами. — Надеюсь, господин сановник, вы не будете надо мной смеяться, — отвечал Линчун. Затем он также выбрал себе палицу и обратился к Хуну. «Прошу вас, наставник, поучить меня». Тут Хун пришел в такую ярость, что, казалось, готов был живьем съесть линчуна. А тот, взяв свое оружие, также проделал несколько боевых приемов. Со всего размаха Хун ударил палицей по земле и приготовился броситься на линчуна. Так при лунном свете началась борьба между двумя наставниками. На шестой схватке линчун выскочил из круга и закричал. — Передохнем немножко. — Почему вы не хотите показать свое искусство? — спросил его Чай Цзинь. — Я уже, можно сказать, проиграл, — сказал линчун Как могли вы проиграть? — протестовал Чай Цзинь, когда Настоящая борьба еще и не начиналась. «Да ведь на мне канга», — заявил линчун «Вот и давайте считать, что я проиграл». «Как мог я забыть об этом?» — сказал Чай Дзин. «Ну, это дело поправимое». Добавил он, смеясь, и тут же послал слугу в дом принести 10 лян серебра, что и было мгновенно исполнено. Когда обращаясь к сопровождавшим Линчуна охранникам Чай Дзин сказал: "Осмелюсь обратиться к вам с просьбой. Снимите с наставника Линчуна конгу. И не бойтесь, что у вас будут из этого какие-нибудь неприятности в Цанчжоу. Положитесь на меня, я все устрою. А пока прошу вас принять в подарок 10 лян серебра". Дон Чао и Сюи Баам не решились отказать такому важному лицу. Им очень хотелось показать себя с хорошей стороны. Да и к тому же они не боялись, что Линь Чун убежит от них. Поэтому, получив серебро, охранники сняли печати и освободили Линь Чуна от колодок. «А теперь, господа наставники, продолжайте ваше состязание». — сказал довольный Чай Цзинь. Заметив, что Линь Чун хорошо владеет оружием, Хун струсил, но решил во что бы то ни стало одержать над ним верх. Он снова взял палицу и совсем уже было приготовился к бою, как вдруг Чай Цзинь крикнул «Обождите немного!» и тут же послал слугу за слитком серебра в двадцать пять лян Серебро тут же принесли, и хозяин продолжал. — Ваше состязание, господа, является необычным, и его трудно сравнить с каким-либо другим. Так пусть это серебро будет наградой победителю. С этими словами чай положил слиток на землю. Этим он хотел подбодрить линчуна и заставить его проявить все свое искусство. Между тем неприязнь хуна к противнику все возрастала, а тут еще у него глаза разгорелись на серебро. Боясь, что пыл его пройдет, он начал проделывать палицей самые сложные выпады. Один из приемов назывался «поджечь факелом неба Линь-Чун же подумал, «Господин Чай желает, чтобы я победил Хуна». И, взяв палицу за середину, тоже начал выделывать ею сложнейшие приемы, один из которых назывался «Искать змею в траве». В это время Хун крикнул «Давай, давай!» и выставил палицу вперед. Линь-Чун немного отступил тогда хун сделал шаг вперед и подняв палицу описал ею в воздухе дугу линчун заметив что его противник забыл порядок приемов рывком выбросил свою палицу снизу вверх не успел хун отразить удар как линчун одним прыжком перевернулся на месте и со всего размаха нанес ему удар в берцовую кость Оружие вылетело из рук врага, а сам он с шумом повалился на землю. Чай Цзинь пришел в восторг и приказал принести вина, чтобы выпить за победу линчуна. Все были веселы и довольны. Что же касается Хуна, то он не мог даже подняться с земли, и слуги со смехом помогали ему встать. Лицо его горело от стыда. И, еле передвигая ноги, он потихоньку удалился из поместья. А Чай Цзинь взял линчуна за руку и повел в зал, чтобы продолжить пиршество. Хозяин велел принести вознаграждение, предназначенное для победителя. Но линчун ни за что не хотел взять его. Однако, в конце концов, он вынужден был принять этот дар сановник пригласил линчуна остаться у него в поместье еще на несколько дней каждый день устраивал в честь гостя роскошное пиршество и был к нему очень предупредителен на седьмой день охранники сопровождавшие линчуна начали торопить его тогда чайзинь устроил прощальный ужин Он написал пару писем и напутствовал линчуна У меня хорошие отношения с начальником области Цанчжоу. Начальник лагеря для ссыльных и смотритель, также мои друзья. Я дам вам письма к ним и уверен, что с вами будут хорошо обращаться. Затем он вынул большой слиток серебра весом в 25 лян и преподнес его линчуну. Охранникам он также подарил по пять лян серебра. Прощальный пир продолжался всю ночь. На рассвете они еще раз подкрепились, и Чай Цзинь велел слугам помочь путникам нести вещи. На линчуна вновь надели кангу, и, распрощавшись с Чай Цзиньем, Он двинулся в путь в сопровождении охранников. Чай Цзинь проводил его до ворот и, прощаясь, сказал. — Скоро, господин наставник, я пришлю вам со своими людьми теплую одежду. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас за доброту? Только и мог произнести растроганный линчу Поблагодарили хозяина и охранники. Затем все трое пустились в дальнейший путь и уже в полдень были в Цанжоу. Охранники отпустили домой слугу Чайдзиня, который нес их вещи, а сами направились в областной Ямынь, где предъявили казенной бумаги и сдали ссыльного приняв Линчуна и вручив охранникам расписку, начальник области приказал отвести его в лагерь для сыльных. Охранники же, распрощавшись с начальством, двинулись в обратный путь. О них мы больше говорить не будем, а вернемся к Линчуну. Когда нового преступника привели в лагерь для сыльных, Надзиратель, на время, пока будет решена дальнейшая участь Линчуна, поместил его в камеру. Вскоре к нему подошли заключенные, желая познакомиться и побеседовать с ним. Они сообщили Линчуну, что больше всех следует остерегаться начальника лагеря и главного надзирателя. «Они только и знают, что вымогать у заключенных деньги», — рассказывали ссыльные. За деньги или подарки они относятся с некоторым снисхождением. Но если у человека нет ни денег, ни подарков, они бросают в яму, и для этого несчастного жизнь становится сплошным адом. Только смерть может прекратить его страдания, но и умереть ему не дают. Если ты сумеешь завоевать их расположение, наставляли Линь Чун его новые знакомые, то избавишься от ста палочных ударов, которые полагаются всем вновь прибывшим. Тогда они сами скажут, что ты болен, и наказание надо отложить. Но если тебе не удастся это, ты будешь избит до полусмерти. — Друзья, раз уж вы сказали мне, как поступить, — обратился к ним линчун. — Так научите, сколько следует им дать. — Если хочешь, чтобы все было по-хорошему, — отвечали заключенные, — дай начальнику лагеря пять лян серебра и столько же вручи надзирателю. Тогда можешь считать, что все в порядке. Во время разговора они увидели, что к ним идет надзиратель. Приблизившись, он спросил. Кто тут новый ссыльный? Линчун выступил вперед. Это я и есть. Заметив, что в руках у новичка нет денег, надзиратель даже в лице изменился, и, тыча в Линчуна пальцем, разразился ругательствами. — Ах ты, тварь преступная! — кричал он. — Почему при моем появлении ты не произнес положенного приветствия и не поклонился? «Видать, натворил ты дел в восточной столице. Даже при мне ты ведешь себя заносчиво. По твоему лицу, разбойник, вижу, что не выбраться тебе отсюда. Ты закоренелый преступник. Били тебя, да мало, мучили, да не до конца. Но раз уж ты разбойничья рожа попал в мои руки, я тебя в порошок сотру». — Обожди немного. Сам увидишь, что я с тобою сделаю. Выслушивая всю эту ругань, Линчун стоял ни жив, ни мертв, не смея ни возразить, ни даже поднять головы. Другие ссыльные поспешили скрыться. Линчун же, выждав, когда гнев надзирателя немного утих, достал пять лян серебра, И, передавая его надзирателю, с почтительной улыбкой сказал. — Прошу вас, господин надзиратель, не отказывайтесь от этого скромного подарка. Не обессудьте за то, что он слишком мал. Увидев деньги, надзиратель спросил. — Это и мне, и начальнику лагеря? — Нет, это только вам, господин надзиратель, — отвечал Лин Чун осмелись просить вас передать начальнику лагеря десять лян серебра. При этих словах надзиратель рассмеялся. — Мне известно ваше доброе имя, наставник Линь, — сказал он. — Вы и вправду хороший человек. Наверное, не угодили чем-нибудь командующему Гао Цю. Но ничего, эти испытания когда-нибудь кончатся, и вы еще покажете себя. Здесь не место для таких почтенных людей, как вы. И в будущем вы несомненно получите большое и важное назначение. Я могу рассчитывать только на вашу милость, улыбаясь, заметил Линчун. Можете быть спокойны, ответил надзиратель. Затем Линчун вынул письма Чай Дзинь и сказал: Могу ли я просить вас передать эти письма по назначению? — Ну, если у вас есть письма от господина Чайдзиня, вам совсем не о чем беспокоиться, — заявил надзиратель. — Одно такое письмо стоит слитка золота. Я пойду и передам эти письма. Скоро сюда придет начальник лагеря, чтобы допросить вас. Когда он станет говорить что должен подвергнуть вас полагающимся сто палочным ударом вы скажите что всю дорогу болели и до сих пор не поправились а для того чтобы это внушало доверие я поддержу вас очень признателен вам за совет поблагодарил линчун захватив серебро и письма надзиратель вышел из камеры. да Если есть деньги, то и с богами можно сговориться, гласит пословица, но от этого не легче, тяжело вздохнув промолвил Линчун. Между тем, из переданных Линчуном десятилян для начальника лагеря надзиратель половину оставил себе, а остальные передал вместе с письмом начальнику лагеря. «Этот линчун хороший человек», — добавил он от себя. «Вот рекомендательное письмо от господина Чай Цзиня. Попал он сюда по навету Гао Цзю, и никакого особого преступления за ним нет». «Ну, раз у него есть письмо от господина Чай Цзиня», — прервал его начальник лагеря, «мы непременно должны позаботиться о нем». И он тут же распорядился вызвать Линчуна, чтобы взглянуть на него. Линчун, пригорюнившись, сидел в своей камере. Вдруг он услышал голос тюремного служителя. Начальник лагеря находится у себя в служебном помещении и приказывает сильному Линчуну явиться к нему для проверки когда линчун пришел к начальнику тот сказал ему ты только что прибыл в лагерь по уложению императора ууд каждый новый ссыльный должен получить 100 палок Служители, приготовьтесь наказать преступника тогда линчун произнес в дороге я простудился заболел и сейчас еще плохо себя чувствую. Прошу вас отложить наказание. Тут выступил вперед надзиратель и сказал, «Этот человек действительно болен, и я прошу освободить его от наказания». «Ну что ж», — заметил начальник лагеря, — «подождем, пока он поправится, а тогда и накажем». Тогда надзиратель сказал, «Сторож в храме Владыки Неба давно уже отслужил свой срок, Может быть мы поставим на его место линчуна Писарь тут же составил бумагу о назначении линчуна и надзиратель провел его сначала в камеру за вещами а оттуда в храм владыки неба когда линчун вступил в должность сторожа надзиратель сказал ему наставник линь я сделал все чтобы помочь вам Работа, на которую я вас устроил, самая лёгкая в лагере. Все, что от вас требуется это подметать пол, а также утром и вечером возжигать курильницы. Другие сильные работают с утра до ночи, однако им это не зачитывается. А те, которые пришли сюда с пустыми руками, находятся в земляных ямах. И мы и жизни в жизнь Да и смерть их не берет. Благодарю вас за заботу, — отвечал Линчу. С этими словами он достал еще три ляна серебра и, вручая их надзирателю, сказал. Надеюсь, вы будете так же добры ко мне и в дальнейшем. Больше всего мне хотелось бы, чтобы с меня сняли шейную конгу. Ну, это я могу сделать, — отвечал надзиратель принимая серебро он тут же отправился к начальнику лагеря, получил от него разрешение и по возвращении снял с линчуна конгу и линчун стал жить при храме он сам готовил себе пищу и прибирал жилье. вся его работа заключалась в том чтобы подметать пол в храме и возжигать курильницы. время летело и он не заметил, как прошло около пятидесяти дней. А начальник лагеря и надзиратель, получив взятку, почувствовали к Линь даже нечто вроде расположения. Они предоставили ему полную свободу и не вмешивались в его жизнь. Чай Цзинь также не оставил линчуна своими милостями и прислал ему со слугами теплые вещи и подарки, которыми линчун поделился с остальными сынами. Но мы не будем вдаваться в подробности, скажем только что однажды в середине зимы около полудня линчун вышел прогуляться по окрестностям лагеря, вдруг услышал позади себя: наставник линь, как вы попали сюда Обернувшись, Лиинчун увидел человека, которому суждено было сыграть большую роль в его дальнейшей жизни. а дальше произошли такие невероятные события, из-за которых Личун едва спасся от огня и чуть не погиб в снежную бурю на дороге. Но о том, с кем повстречался линчун, вы узнаете из следующей главы.